Старший кондуктор дернул за от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Дотсон и Боб Титбол, побросав добычу, в крепкий брезентовый мешок спрыгнули на землю и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу. Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного вагона.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 Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты Параля, они очтились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дождалась Джона, большой собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив в мешок на луку седла и поскакали быстро.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 Философски ответил Боб Тидбл. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас заставляет нас выбирать дорогу. Акула Дотсон встал и прислонился к дею. Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб, повторил он с чувством. И мне тоже, согласился Боб. Хорошая была лошадка, но да боливар нас вывезет. — Пожалуй, нам пора и двигаться, акула. Сейчас я все это уложу обратно и в путь. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Боб Титбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло пятикалиберного кольта, из которого целился у него бестрепетной рукой акула Дотсом.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 спокойно ответил боб Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью я всегда был с тобой честен думал что ты человек слышал я о тебе кое что неладное вот б ты твоих убил ни за что ни про что да не поверил если ты пошутил акула убери коль ты бежим скорее а если хочешь стрелять стреляй черная душа стреляй тарантул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 Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор. Хм, но Пибоди, моргай, сказал Додсон, я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди? Мистер Уильямс от Трейси Уильямс ждет вас, сэр он пришел рассчитаться за y, z. он попался с ними сэр если припомните да помню а какая на них рассанка сегодня один восемьдесят пять сэр ну вот и рассчитайте с ним по этой цене простите сэр сказал пиводи волнуясь я говорил с уильямсом Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы искупили все X, Y, Z. Мне кажется, вы могли бы... То есть, может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом. Лицо Дотсона мгновенно изменилось.